Глава 29. Дни потекли за днями. Аресты, отправки людей в тюрьму, массовые продажи индульгенций, что вообще-то не сильно поощрялось церковью в открытую. Но кто будет спорить с инквизитором? В общем, на мой счет в банке Медичи деньги потекли уже приличной рекой. Люди выкупали свою свободу, тратя на это любые деньги. Мне это было неприятно делать, но осознание того, что случится, если мы вернемся без денег к новому папе, заставляло меня наступать на робкие внутренние возражения и продолжать зарабатывать. Вскоре на дыбу попал и тот говорливый дворянин, который дерзил инквизитором при первом допросе, когда против него набралось достаточно письменных доказательств, так что я решил спуститься и посмотреть, как он выкручивается сейчас. Выкручивали на дыбе теперь скорее его, а мне наблюдение за страданиями человека, даже того, кто меня взбесил, никакого удовольствия не доставило. Мне стало его лишь жаль». Так что миролюбивые глаза инквизиторов, ровно тем же тоном обращавшиеся к нему, что и при первом допросе, пробрали до самых костей, и я отчетливо понял, что их работа точно не по мне. Для этого нужно было быть не только фанатиком веры, но и оставаться при этом справедливым человеком. Я понял, почему все, кто здесь видел брата Иакова за работой, стали восхищаться им. Этого трудно было не сделать, видя его ровное, главное, равное ко всем отношения без капли превосходства. Он любил всех людей и искренне считал, что приносит им пользу, возвращая их души обратно в лона матери церкви, даже если при этом их приходится пытать. Это, конечно, восхищало, но и страшило одновременно. Было такое чувство, что ты снизу смотришь на скатывающуюся на тебя горную лавину. Именно такое чувство лично во мне вызывал теперь он. Собравшись уходить из камеры пыток, я был остановлен им. — Да, брат Иаков, — повернул я голову. — Выйдем на минуту, брат. Он сделал знак пройти дальше, и, когда мы остались только втроем, обеспокоенно заметил. Сеньор Франческо начал называть имена тех, кто состоит вместе с ним в секте вальденсов. И какая проблема? поинтересовался я. Мы должны будем расследовать эти дела, но они близкое окружение короля, тихо сказал он. Мм, задумался я. Нужно этот момент обговорить с ним, дабы не вышло неприятностей. Я был бы благодарен за это, брат Эниего». Благодарно вздохнул он. «Я отлично знаю, что бывает, когда светские власти решают прекратить сотрудничать с церковью. Ну да, этого бы мне точно не хотелось», — согласился я. «Сейчас у нас режим максимального благоприятствования, не хотелось бы нарушать сложившиеся хорошие отношения». «Совершенно верно, брат Эниего», согласился со мной инквизитор. «Зайду-ка я к нему через моего нового друга, архиепископа Ренальдо решил я. И мы расстались с отцом Иаковом, который пошел обратно в камеру пыток. Ренальдо! Какими судьбами?» – удивился король, когда советник ему доложил, что сейчас время приема архиепископа. Вошедшее духовное лицо за последние недели стало еще толще, а его улыбка сияла от счастья и довольства жизнью. «Ваше высочество!» – склонил он голову. «Я по чрезвычайно важному делу». «Да? Какому еще?» нахмурился Альфонсо. «Расскажешь мне, как вы грабите мой город? Уж кто только мне на вас не пожаловался!» Причем здесь я?» — возмутился архиепископ. «Это все приезжие инквизиторы!» «Ага, особенно самые мелкие из них». Король замучился разбирать сотни жалоб на бессовестные продажи индульгенций мелким инквизиторам, которые словно торговец, а не монах, продавал их налево и направо. «Ладно бы просто продавал» но в некоторых случаях еще и принуждал к этому под угрозой ареста или пыток. «Да, то-то все последние украшения в главной ювелирной лавке города выкуплены тобой», хмуро ответил король. «Моим закупщикам ничего не достается». «Это все навета врагов, ваше высочество», — дрогнул архиепископ, сказав правда, «это не очень убедительно». «Так что ты хотел?» Альфонсо точно был не в настроении. Выданная им самим бумага сковывала ему теперь руки». К тому же ничего такого, чего не делали другие инквизиторы, кроме продажи индульгенций, они не творили. А тут уже дело было почти добровольное. Люди сами отдавали за них деньги. «Сеньор Инииго хотел бы с вами встретиться», — ответил с заминкой архиепископ. «Он хочет сказать вам что-то очень важное», — выяснившееся в ходе расследования. Король вздрогнул и заметил. «Ты же должен был мне об этом докладывать, а не он». Архиепископ скривился. Демоненок наотрез отказался сообщать сведения ему сказав, что это тайна следствия, и он может ей поделиться только с его высочеством Альфонсо V. Он бы ему отказал, но тот привез вексель на тысячу флоринов и невзначай помахал им, так что устоять архиепископ просто не смог. С приездом инквизиторов его состояние резко возросло, и теперь он не зависел ни от доходов епархии, ни от редких подачек короля. Инквизиторы оказались для него просто маны небесные не иначе, и портить отношения с тем, кто эти деньги ему стабильно приносил, крайне не хотелось. Вашего сочества дело касается дворян из вашего круга, ответил он ровно то, что знал сам. Надеюсь, он с тобой. Настроение короля упало еще ниже, так как он уже знал об арестах некоторых дворян и помещении их в тюрьму. Волна возмущения дворянства от поступка инквизиторов не давала ему теперь спокойно пройти по собственному дворцу. Каждый считал своим долгом подойти и выразить недовольство их действиями и попрайниям чести дворянства, не только Неапольского, но и Арагонского и Сицилийского. Альфонсо сейчас собирал сведения, чтобы как-то решить эту проблему, не поссорившись при этом со Святым Престолом, поскольку о переменчивости пап в отношении его королевства он знал не понаслышке. «Конечно, ваше высочество, позвать?» Король сделал жест, и один из его советников отправился за дверь, чтобы вскоре принести того, о ком шла речь. Маленького уродливого карлика с трясущимися конечностями, но с таким эго внутри, которому позавидует любой правитель. «Ваше высочество!» Я постарался не улыбаться, чтобы не спугнуть его раньше времени. «Как же я рад вас видеть!» «А я вот не очень!» — буркнул он. «Ты без сопровождения?» «Не очень это правильное дело носить тебя, целому графу Латаса!» «Граф был так добр, ведь я оставил своих людей за дверью, поскольку хотел бы, чтобы тоже сделали и вы!» — прямо ответил я, посмотрев ему честно в глаза. Альфонсо задумался, затем кивнул все кроме советников выйдете не думаю что ребенок сможет напасть на трех взрослых мужчин но брата не его возмутился архиепископ я привел вас сюда за что я вам ваше преосвященство безмерно благодарен склонила голову перед ним говоря миролюбивым тоном уверен его высочество вам сам потом расскажет о нашем разговоре охрана недовольный архиепископ и слуги покинули кабинет и мы остались в четвером я понимал что нужно ошарашить короля чтобы завладеть его вниманием. Так что зашел сразу с козырей. Есть возможность поделить за преступление против церкви, имение и земли пяти дворян и ретиков из вашего окружения, ваше высочество, просто сказал я. На это нужно лишь ваше согласие, а также необходимо согласовать размер вознаграждения, которое получит Святой Престол за проделанную работу по разоблачению грешников. Что ж, своей цели я явно добился. Глаз короля дернулся, а его советники изумленно на меня посмотрели. Имена. Хлестко спросил он. Я достал из-за пазухи листок и трясущейся рукой протянул ему. «Сюда можно добавить еще и тех, кто может оказаться потенциальным грешником». Абсолютно невинным тоном добавил я. Расследование только началось. Кто знает, на кого оно нас выведет. Альфонсо отдал листок советникам, и те тихо стали совещаться, пока король меня внимательно рассматривал. «Вас что-то тревожит, ваше высочество?» Невинно поинтересовался я. «Могу отпустить вам любые грехи всего за тысячу флоринов». Мне интересно, тебе не стыдно? неожиданно поинтересовался он. Грабить людей, нагло продавать индульгенции. До этого не дошел даже наш архиепископ. Имея остатки совести, он хотя бы делает это из-под полы, сохраняя какое-то подобие приличий. Я мог бы сказать, как брат Иаков, что мое сердце зачерствело, потому что люди с самого раннего возраста называют меня уродом и монстром. Я отвечал так же миролюбиво и спокойно, как и упомянутый мной священник. Или как кардинал Турквемада. Сказать, что иду к цели, не видя перед собой препятствий. Но вы отнеслись ко мне с пониманием, Ваше Высочество. Так что вам я отвечу правду. Король посмотрел на меня со взглядом полным внимания. Мне стыдно, что церковь превратилась во все это. Но я лишь маленький ее винтик. Без перестройки всего механизма целиком, трудно требовать от винтика перестать быть винтиком. Я посмотрел на короля, и он меня понял. Завтра я дам ответ, сказал он. Три фамилии из списка нужно вычеркнуть и несколько еще добавить. Одной третьей доли от всего конфискованного Святого престола будет достаточно. Конкретику вам передаст завтра архиепископ. «Позовите, пожалуйста, моего управляющего», сказал я, кивая, поскольку разговор точно был закончен, и условия меня устроили. Требовать больше трети было глупо. Он и так дал больше, чем я рассчитывал. Ведь с основной проблемой разборок с разгневанными дворянами будет заниматься он, а не мы. Когда Алонсо зашел и поднял меня себе за спину, Я попрощался с королем и его советниками. Не зря его в городе стали называть демоном несчастья. Хмуро сказал один из графов, когда дверь за ребенком закрылась. У меня от его голоса мурашки по коже. Хотя я его могу одной рукой убить, даже не вынимая меча. Убить его можно, но когда папа узнает, каких денег лишился из-за его смерти, вздохнул Альфонса. Он тут же побежит продавать мой Неапольский трон французам. «К сожалению, это так, ваше высочество», — вздохнул один из его советников. «Но и средства нам не помешают. Впереди война с османами и той же Францией», — заметил второй. «Нам дают в руки меч, но, господи, как же не хочется о него мараться», — вздохнул король. «Решение принимать в любом случае только вам, ваше высочество». «У меня нет выхода. Мне нужны средства на содержание войска», — ответил тот. «Добавьте в список тех, от кого бы мы сами хотели избавиться». Слушаемся, Ваше Высочество, склонились графы перед королем. Я посмотрел на собравшихся в келье четырех инквизиторов. Братья, нам нужно решить вопрос, который поднял брат Иаков. Начал я, поскольку от их решения много зависело. Приказать я не мог. Каждый из них был самостоятельным, так что только их свободная воля могла решить этот вопрос. Франческо Морозини, вздохнул отец Иаков. Под пытками называют слишком много значимых имен в этом городе. Верно. И я поговорил с королем, кивнул я. У него есть свои условия, если мы хотим, чтобы и дальше светская власть поддерживала наше расследование. Какие? Поинтересовался отец Стефан. Из списка и допросных листов исчезают некоторые фамилии. Вместо них там появляются новые. Я посмотрел на него. Взамен король готов передать пятую часть конфискованного имущества Святому Престолу. То есть, папе. Отец Стефан внимательно посмотрел на меня. «Разумеется». Тут я сделал паузу. «Но если вы согласитесь с желанием короля, он готов будет сделать подношение каждому из вас, а также вашим людям. Все по итогу получат награду». «И что ты сам думаешь, брат Иньего, по этому поводу?» — поинтересовался у меня отец Иаков. «Со всеми моими усилиями и бесчинствами по продаже индульгенций на настоящий момент собрано только десять тысяч флоринов», — ответил я, немного занизив сумму. Папа, как вы помните, попросил привезти ему пятьдесят. Инквизиторы переглянулись. Получается, кто-то из вальденсов избежит наказания? Хмуро поинтересовался один из инквизиторов. Почему это? — удивился я. Мы рассмотрим их дело, признаем виновными в богохульстве, назначим епитемью в виде паломничества. Правда, никакой больше ереси не будет им вменено, чтобы не было конфискации имущества. Но формальный вердикт по их делам будет вынесен. Они понесут наказание за свое отступничество от церкви». Инквизиторы переглядывались. Им явно не хотелось противостоять королю, который мог отозвать всех своих людей и вообще лишить нас возможности вести дальнейшие расследования. Но и против совести им идти явно не хотелось. «Решать вам, братья, так как я отвечаю только за организацию процесса», спокойно заметил я. «Но бегать за каждым свидетелем лично, вызывать его в суд и бегать потом за свидетелями без помощи светских властей...» Вы сами представляете, что будет по итогу? Мы неоднократно были свидетелями подобного брат Иньего, — вздохнул брат Стефан. И именно поэтому были вынуждены покинуть Неаполь. Тут он поднял на меня взгляд. Лично я буду за этот проект, если король восстановит содержание филиала Инквизиции в Неаполе и вернет нам прежние права. Два других инквизитора тут же согласились с ним. Я выставлю дополнительные условия, — согласился я, поворачиваясь к последнему участнику совещания. Аков последнее слово за вами». «Мне не нужны деньги». Он посмотрел на меня внимательно. «Я хочу, чтобы еретики были наказаны, и справедливость восторжествовала». «Вам они, может быть, и не нужны», заметил я. «Но вы можете пожертвовать эти деньги монастырю, чтобы они сделали ремонт и расширили помещение для, скажем, новых братьев. Вы ведь так и не решили до сих пор вопрос с этим мальчиком». «Я все еще надеюсь, что ты его возьмешь с собой». Он пристально посмотрел на меня. «Брат Иаков, я сам в таком же шатком положении, как и он, поскольку семья может лишить меня содержания в любой момент», — покачала головой. «Тогда я буду вынужден вернуться в Кастилью и уволить всех своих работников. Более того, отец уже прислал письмо, где сказал, что это последний год, который он оплачивает мне проживание в Риме. Как я могу нести ответственность за других людей, когда финансово несостоятелен, и не могу пручиться даже за собственное будущее?» «Все так серьезно», — нахмурился он. «Спросите Алонсо, он в курсе моей переписки с отцом», — кивнул я. «Мне нужно поговорить с состоятелем. задумался он. «Сколько он потребует за ремонт и расширение монастыря, чтобы моя совесть была чиста содеянная? Поговорите, отец Аков, а я встречусь с королем». «На том пока и порешим», — кивнул отец Стефан, и мы простились друг с другом.